Один из неприятных эффектов этого эгоцентризма, что ли. Есть штука под названием вирус правоты. Это дьявольская, абсолютно дьявольская ловушка внимания, когда люди доказывают друг другу, что один из них прав, а другой нет. Ну и логично, что каждый считает себя правым. Тут нужно сначала рассказать некую предысторию. Каждый из нас взаимодействует с миром, ну, в процессе жизни каким-то своим образом. С каждым из нас случается какой-то уникальный набор событий. Ну, маловероятно, что с нами всеми произошли какие-то одинаковые события. Ну, грубо говоря, вот у нас у всех есть телефоны. И вот, допустим, 10 человек у потеряли свои телефоны или их у них украли у 10 человек. Пятеро, ну, где все 10 пошли в полицию, но так как они жили в разных местах, у пятерых приняли заявление. И у троих полиция, например, не нашла, но заявление приняла. И у двоих полиция, мало того, что приняла заявление, она ещё и нашла людей, ещё и вернула телефоны. Бывает такое, бывает. А ещё у пятерых даже не приняли заявления. Сказали: "Слушай, ну там телефон твой, его уже продали, перепродали, мы уже его не найдём, а ну, типа, а ты будешь потом ходить на допросы. Тебе это надо вот это вот, знаешь, может, ещё наркотики найдут". То есть получается, что из десяти рых у двоих раскрытые преступления, три висяка остались, ну, то есть не не раскрыли, и пятеро просто не приняли. Вот у этих десяти рых человек будет примерно, ну, не будет не одинаковая картина мира в результате этого общения с полицией. Кто-то скажет: "Вот, полиция работает". Кто-то скажет: "Вот, полиция работает хорошо, нашли". А кто-то скажет: "Полиция не работает, хамы и уроды, негодяи, не хотят нас защищать". Одна и та же ситуация, разные люди, разные события, разные картины мира. И это происходит каждый день, каждую секунду. С каждым человеком случается что-то своё. Одному наступили на ногу в транспорте, он думает, что в транспорте хамы. Другому не наступили, и наоборот, его пригрело солнышко, и он подумает: "Какой чудесный день!" Мы смотрим СМИ, и одному попалась статья про пытки в отделениях полиции, а другому попалась статья о том, как полицейский спасает котёнка. Там у каждого свой жизненный опыт, у каждого свой круг общения. У каждого по-разному складывается судьба. И вот все эти события, включая подписки в Инстаграме, случайные события на улице. Одному не повезло оказаться вместе взрыва, другому не повезло заболеть смертельной болезнью, третьему не повезло в чём-то ещё, а четвёртому повезло. Вот эти вот все события, они формируют то, что мы называем картину мира, то, как мы этот мир видим. И в обычной жизни, ну, когда мы, например, живём в одном общем селе, ну, в смысле, мы там 100 человек, 300.000 человек живут в каком-то там селе или посёлке или городе, с большой вероятностью А мы будем иметь очень много общего в наших картинах мира, потому что с нами происходит примерно одно и то же. Ну, типа, если мы живём в одной и той же местности, работаем на одном и том же заводе, идём по одной и той же дорожке каждый день. У нас одинаковый колодец там, одинаковая погода на всех, одинаковая смена времён года, примерно одинаковая судьба. В в каком-то, ну, в большом количестве вещей наши картины мира похожи. И нам легко между собой договориться, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, это логично, да, когда мы живём каким-то тесным, более-менее изолированным коллективом, нам на самом деле это ещё очень важно договориться о том, что мы считаем правильным и неправильным, что мы считаем хорошим поведением, что считаем плохим. И когда мы вот так вот живём, мы как бы, ну, тесно, дружно, как бы кучно синхронизированы. Ну вот в интернете такое вот такое волшебное место, где могут встретиться люди из очень разных сёл и городов, и местностей, и происхождений, и с разным уровнем образования, и с чем угодно ещё очень разным. Ну то есть даже то, что на в одной ветке комментариев могут встретиться люди с двумя высшими образованиями и неоконченным школьным образованием, люди очень глубокие, одновременно люди очень поверхностные в одном и том же месте по какой-то одной теме. А Это уже интересный фактор, который редко встречается в обычной жизни. То есть если бы не было интернета, как бы эти люди встретились? Они не ходят на одни концерты, они не вхожи в одни и те же салоны, они не попадают на одни и те же вечеринки, их не приглашают на одни и те же кухни. Маловероятно, что в тусовке академиков вдруг окажется какой-нибудь там типа совсем уж забулдыга и наоборот, да? А в интернете возможность такого перемеш-перемешивания, смешения на очень высокая. И оказывается, что эти люди, сталкиваясь своими мнениями в интернете, впадают в такой интересный клинч. Людям очень трудно признать, что их картина мира может быть, во-первых, не объективной, не полной или неверной, а во-вторых, что у другого человека может быть своя картина мира, и она может быть по-своему для него объективной, полной и верной. Но тут нужно понимать, что относительно слова картина мира, понятие объективности вообще неприменимо, потому что каждый из нас за свою жизнь успеет, ну, какое-то ограниченное количество событий испытать. А значит, мы не можем испытать мир во всей его полноте по определению. Мы всегда видим какую-то часть мира, и за всю жизнь мы можем собрать только какой-то небольшой его слепок, какую-то одну из его сторон, с которой мы смогли по взаимодействовать на протяжении своих там 80-90, может быть, 100 лет максимум, да? А мир-то длинный, одновременно все происходит в разных странах, революции, бойни, счастье, радость, секс, еда и голод и, и что угодно еще. Все это происходит одновременно по всему миру. Мы физически не можем получить объективную картину мира да, даже в одном городе, я не говорю во всем мире. То есть наша картина мира, это именно что картина, некая проекция, некий отпечаток, который по определению не полон. И вот встречается человек, а, ну, но при этом для нас С нашей точки зрения, с точки зрения каждого человека, его картина мира абсолютно объективна. Почему? Потому что она сформирована 100% его жизненного опыта. Ну потому что я же был в отделении полиции, мне же там сказали, что моё заявление не примут. Понимаете? Я же это видел собственными глазами. А кому я буду верить, если не собственным глазам? То есть я, видя эту это событие, у меня в картине мира отпечаталось оно определённым образом. Да? И я как-то, ну, как будто теперь, смотря на мир, вот исходя из этого события, я думаю, что вся полиция продажная, что все полицейские вот такие, не, не хотят работать, не хотят защищать наши интересы. И вот я в интернете сталкиваюсь с человеком, у которого заявление приняли, и телефон нашли, и его картина мира не совпадает с моей. И теперь очень важно. Если я соглашусь с его картиной мира, то получается, что моя картина мира неверна, а я-то её ботом, кровью, со, соплями, слезами и страданиями как бы выстрадал, а да, получил. Я не буду свою картину мира так дискредитировать. Я знаю, что я прав, и он знает, что он прав, потому что с его точки зрения та же абсолютно ситуация. Он свою картину мира получил в результате абсолютно его личного, проверенного опыта. Он знает, что он видел, он верит своим глазам. И мы с этим человеком можем просто не догоняться в вот этот момент, что Обе наши картины мира верны. Просто они были сформированы под действием разных обстоятельств, которые одновременно происходят в мире в не зависящих друг от друга местах просто одновременно. В моей в моём там МВД ВД ОВД не приняли заявление, в его приняли. Одновременно не связанные между собой два события. Но наши картины мира теперь не совпадают и Мы теперь будем доказывать друг другу, что другой человек не прав. Потому что в противном случае нам придётся признать, что мы не правы, а нам это очень болезненно. И получается такой как бы смертельный клинч. Люди иногда физически не могут заставить себя отлипнуть от спора в интернете, потому что в этом споре они пытаются другому доказать, что он не прав. а тут никогда не сдастся, и я никогда не сдамся. И в итоге единственный способ, э, а, ну ещё вдобавок там конфликт постоянно накаляется, люди используют всё более жёсткие эти слова друг против друга. Как-то люди там всё всё злее становятся. Ну типа, какой же ты тупица, как же ты не понимаешь, да ты просто необразованный, да ты просто быдло там и так далее, и так далее, и так далее. Ну то есть там идут вход всё более жёсткие всякие словечки. Это, ну, довольно неприятная история. Но главное это другое. Ты тратишь на это обсуждение, на доказывание другому своей правоты, колоссальное количество времени, усилий и внимания. А в результате ты не способен поменять взгляд другого человека, ты абсолютно беспомощен в вопросах перемены его картины мира, если ты с ним споришь. Ты просто тратишь время, силы, нервы и энергию. Я называю это вирусом правоты. Когда ты пытаешься доказать другому, что он не прав, Это не значит, что другому человеку нельзя поменять картину мира. Можно запросто, и мы об этом сейчас будем говорить в следующих главах. Это про делается просто на раз-два, но не в споре. Никогда ты напрямую идёшь конфликтовать с человеком на, на основании того, что у него неправильная картина мира. И мы тут говорим, не обязательно о культуре и политике можно сцепиться по поводу там марок автомобилей. или нужно ли удалять однородные члены предложения, или нужно ли удалять стоп-слова, или какой там, психолог Лобковский хороший и молодец, или плохой и дурной. Тема абсолютно не важна. Важно вот что. В нашей психике есть сбой. Он заставляет нас доказывать другим, что мы правы. При этом мы не можем убедить другого человека в его неправоте и обмануть. получается, что споры о собственной правоте это одновременно страшно эффективный магнит внимания, но и худший способ менять мнение другого человека. И на этом этапе я предлагаю вам вот что. Приучите себя видеть, замечать такие ловушки, когда в интернете люди сцепились в споре о собственной правоте. Просто научитесь это видеть, за замечать, что это происходит. И потом, уже в зависимости там от наших задач, Мы можем либо корректировать этот диалог, либо менять повествование, либо менять контекст, либо эксплуатировать эти особенности человеческой психики. Ну хорошо. Допустим, наша статья, вот мы что-то написали, и мы понимаем, что тема такая и подача такая, что мы можем вызвать потенциальную бурю у читателей. Ну потому что читатель почувствует, что мы не правы, или почувствует, что мы делаем так, чтобы он как будто бы был не прав. И мы почему-то этого не хотим. Ну, например, мы хотим высказаться по поводу того, как платятся налоги в России. И мы понимаем, что тема токсичная, как говорят, потому что с одной стороны, люди ужасно не любят понятное дело платить налоги, с другой стороны, они ожидают, что государство будет оказывать им качественные государственные услуги, и вот это у, у людей в головах очень всё почему-то хорошо живёт. То есть платить за госуслуги мы не хотим, а получать их мы, значит, хотим. И вот И мы понимаем, что сейчас, если мы... А нам при этом важно да, сообщить эту мысль. Нам важно ее донести, найти каких-то единомышленников. И вот мы написали эту статью. Директор смотрит на нее и говорит, хм, будет негатив. Что тогда можно сделать? Пункт первый. Нужно определить, какую часть картины мира читателя он будет защищать. Скорее всего, вот эта вот часть картины мира будет касаться какого-то обобщения. Например, читателя. В случае с госслугами и с налогами, читатель будет считать, что все госслужащие воруют деньги, что все органы государственной власти используют деньги неправильно, они наши деньги разворуют, все деньги, которые мы, значит, платим государству, все деньги уходят на дорогие яхты там и к сверхдоходам чиновников. Мы берём эту фразу. То есть, смотрите, это то, что читатель думает. а в реальности это часть его картины мира. Мы предполагаем это, он нам это сам говорит, мы это где-то ещё читали. Мы предполагаем, что читатель вот за это зацепится. Теперь мы берём вот эту вот фразу, это об обобщение или эту ситуацию, или эту картину мира, и говорим, сейчас очень важно. Мы говорим, что при определённых условиях читатель прав. Ну, заметьте, да? Читатель же что защищает? Читатель защищает свою правоту. думая, что то, что он увидел там по телевизору или прочитал в газете или увидел лично, это происходит всегда и везде. Ну, например, ему кто-то рассказал в Ютубе, что есть чиновники, которые воруют и зарабатывают, нам пилят государственный бюджет, да? И вот он думает, что все чиновники такие. И нам придётся с ним на этом этапе согласиться, что существуют чиновники, которые при определённых условиях воруют государственный бюджет. И неправильно расходуют наши деньги. Нам, то есть, важно сказать, да, ты здесь прав. Потому что как только мы сказали человеку, что он здесь прав, вероятность того, что он будет с нами дальше спорить, резко снижается. Как так? Ну, вот так, так устроены люди. Когда ты с ними соглашаешься, они не... Ну, как бы, я, зачем им с тобой спорить, если ты с ними согласился? Но это же не то, чего мы хотели. Мы же хотели поменять его картину мира. И мы говорим, да, ты прав. Ты прав. Есть чиновники, которые делают вот так. Ещё есть другая ситуация, в которой чиновники так не делают. И дальше мы показываем человеку те факты, которые не противоречат его картине мира, а её дополняют. Ну, например, мы говорим, что из наших же налогов выплачиваются вот такие пособия, из наших взносов выплачиваются пенсии, из нашего там чего-то ещё выплачивается что-то ещё. То есть мы говорим: "Да, смотри, в твоей картине мира вот это правильно". А ещё бывают другие обстоятельства, о которых ты, может быть, не знаешь, а, может быть, не хочешь знать. И это нормально. И мы фокусируемся на том, чтобы переместить человека из, из исходного состояния в наше желаемое. Давайте другой пример про текст. Я пишу статью о заработке в редакторе. Ну, типа, сколько зарабатывать должны там или могут копирайтеры. Моя аудитория это как раз копирайтеры, которые зарабатывают, ну там, скажем, 10 копеек за знак. Я не думаю, что их потолок в заработках это рубль за знак, ну то есть в 10 раз больше. Я же хочу показать этим людям, что нужно брать не за знаки, а по проектно, причём не копейки, а, может быть, десятки тысяч рублей, а то и сотни тысяч рублей. И вот, допустим, я написал следующим образом. Вот просто прислушайтесь к своим ощущениям по поводу этого текста. Нормальный заработок в коммерческом тексте измеряется десятками и сотнями тысяч рублей. Нормальные востребованные авторы берут за текст именно столько. Вот я это написал. В ответ на такой текст мой читатель будет орать просто: "Да где вы видели такие цены? Да клиенты жмоты, да они удавятся за каждую тысячу, за каждую копейку. Это вы всё выдумываете, это всё нереально". И в итоге я свою мысль до этих людей не донесу. Обобщение, за которое держится мой читатель здесь, можно сформулировать так: все клиенты скупы или все клиенты жмоты. Это обобщение нужно взять в центр. Надо его сломать. Пишем так: в некоторых отраслях встречаются клиенты, которые не готовы платить больше условных 20 копеек за знак. Например, я встречал много таких ребят в Инстаграме. Работая у них, трудно получить больше 10.000 руб. за месяц, и то для этого нужно пахать как, там, что-то, не знаю, не дописал. Но параллельно с ними есть и другие отрасли помимо Инстаграма: банки, мобильные операторы, торговые компании, онлайн-школы, digital-агентства, рекламные агентства. В этих компаниях клиенты готовы платить десятки и сотни тысяч за текст, если они видят, как он помогает им зарабатывать и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот второй пример намного эффективнее, потому что у читателя намного меньше поводов защищать свою правоту. Почему? Потому что мы с ним согласились, мы сказали: "Ну да, в Инстаграме, там, где ты привык работать, там, где у тебя приходят клиенты, да, в этой сфере действительно такие маленькие заработки". Мы с ним согласились. Мы не разрушаем его картину мира, и он говорит: "Да, да, действительно". И потом мы расширяем его картину мира, приглашая его в новую отрасль. Но может быть и другой вариант. Может быть, мы намеренно хотим бросить вызов чужой картине мира и показать тем самым свою силу, как бы возвыситься над читателем, сказать, что нам плевать на его мнение, мы не хотим с ним устанавливать отношения. Нам не надо это делать. Мы намеренно утрируем и лезем на рожон и намеренно хотим его провоцировать. Тогда нужно писать так. Копирайтеры в Инстаграме будут говорить, что нужно использовать эмодзи и задавать вопросы в конце поста. И они же будут вам говорить, что хорошая цена за текст это 50-70 копеек за знак. Но разве можно доверять человеку, который никогда не писал ничего за пределами своего Инстаграма? Этот человек не умеет писать ни коммерческие предложения, ни промостраницы, ни деловые письма. На рынке нормальных копирайтеров он не то, чтобы не нужен, он даже не знает, что этот рынок существует. Не верьте таким проходимцам. Их единственная цель продать вам свои курсы, которые не сделают вас ни востребованным специалистом, ни хорошо зарабатывающим, а не только потратят ваше время и деньги. Нормальные копирайтеры работают не в Инстаграме, они работают на корпоративном рынке, обслуживают банки, операторов связи, крупные торговые сети и промышленные компании, и гонорары измеряются десятками и сотнями тысяч рублей. Их слова тиражируются на рекламных плакатах и баннерах, которые видят десятки миллионов глаз. В их тексте вы никогда не встретите вопрос в конце. На наших курсах мы покажем вам, как выйти из комы Инстаграма и так далее. Кстати, ну, во-первых, и так, если придраться к смыслу того, что я сейчас сказал, он абсолютно верен. Действительно существуют ребята, которые знают только про Инстаграм там и зарабатывают мало. Но это как бы дело не в этом. Понятно, да, что Мало ли там, что я вам рассказываю про эти все заработки. Это не важно. Важно другое. Часть людей в этом не прочитают атаку лично на себя. Ну, то есть они не почувствуют, что это мы против них говорим, что это они проходимцы, они плохие, они неправильно работают. Нет. Мы, ну, эти люди не почувствуют, что это как бы касается их, и они увидят расстановку сил следующим образом. Ага. Есть вот эти мощные ребята, корпоративные копирайтеры, которые зарабатывают, которые сильные, которые молодцы и крутые. А есть вот эти вот слабенькие в Инстаграме, которые считают копейки. Сама интонация, с которой я это говорю, уверенная, бескомпромиссная, безвариантная. Вот так оно есть и только так. И только так я уверен, что так есть. Я могу это доказать. У меня есть документы, я могу вам схему начертить, что это действительно так. Вот когда мы в таком духе говорим, очевидно, что... э ну человек неподготовленный, человек со стороны не разбирающийся, он скажет: "Ну, наверное, да, наверное, да, вот действительно так вот обстоят дела". Если я достаточно уверен в себе и достаточно безапелляционно это заявляю, Так, в общем-то, работает пропаганда. Абсолютно так. Ты берёшь какую-то сложную вещь, о которой мало кто разбирается, и супер её упрощаешь и эмоционально подаёшь. Там есть, конечно, нюансы, там много других вещей нужно ещё делать, но это одна из как бы основ вообще хорошей, эффективной пропаганды. Ты должен говорить смело, безапелляционно, без вариантов. Только так и никак иначе. Ну, и, собственно, оно так и работает в итоге. Но будут этот текст читать и те люди, которых мы здесь и упоминаем, инстаграмных вот этих вот авторов. И они, конечно же, просто порвутся в комментариях, доказывая нам, что это все обман, на самом деле ничего такого нет, на самом деле они молодцы. Они нам, конечно, будут доказывать, что они правы, потому что им сейчас гораздо важнее не заработать денег, не перейти из области инстаграмных операторов в корпоративный. Им важно как бы сохранить лицо, доказать всем окружающим, что на самом деле они молодцы. Потому что их поражает вирус права ты. Тебе иной раз важнее быть правым, чем успешным. Тебе иной раз важнее доказать, что то, что ты делаешь, это правильно, чем подумать, может быть, нужно делать как-то по-другому. То есть ты действительно готов, например, работать на маленькой зарплате, там за маленький гонорар, не потому, что это единственный твой вариант, а потому что ты хочешь кому-то доказать, что ты прав. Это правда, так. И это и есть проявление вируса правоты. Это когда тебе важнее быть правым, чем успешным. Как к этому относиться? Ну, по-разному. Это просто есть. Это существует в мире такой эффект. Мы можем его эксплуатировать, то есть, ну, специально давить на людей в этом месте, провоцировать их и заставлять их спорить с нами. Мы можем наоборот этого стараться избегать и как бы всегда оговариваться, что, ну, вот есть такие ситуации, есть сики. Можно отключить комментарии, чтобы у людей не было возможности высказываться. Можно делать разные полярные идеи, ну, то есть заставлять людей одних там про, ну, одним людям показывать одну картину мира, другим людям другую. Это всё можно, как бы никто не следит, не наблюдает и не говорит: "Вот так правильно, вот так неправильно". Это всё инструменты. У меня по молодости было, когда я, ну, был пополадше и менее уверен в себе, я скорее занимал вот позицию второго человека, который провоцирует людей, который им бросает вызов и говорит: "Вот это вот правильно, а вот то остальное неправильно". И я наломал много дров за это время, потому что Огромное количество копираторов, которые обиделись на меня за то, что я как-то там неосторожно о них высказался, они навсегда закрыли дверь для меня в своё сердце. Они ходят по интернету и говорят: "Вот Ильяхов там, Инфостиль это секта, Ильяхов сектант, он вообще тут, значит, людям промывает мозги и так далее". Потом, ну, я просто был неуверен в себе, я был молод, и это всё, что я знал. Я мог как как просто мальчик, как самец, значит, бросать вызов, рычать, лайтить на других людей, и это, ну, на многих это Так, ты честно производила впечатление. Многие говорили: "Да, круто, сила". А те, кто попадал как бы под раздачу, они, конечно же, обижались. Сейчас я по-другому себя веду. Я спокойный, я уверенный в себе там намного более, чем раньше, конечно же. И у меня нет потребности что-то кому-то доказывать. Поэтому, когда я там меня спрашивают, например, про феминитивы, И я говорю, ну, знаете, мне вот лично феминитивы, феминитивы, это когда, значит, для того, чтобы обозначить, что женщина работает в профессии, добавляют К, например, редактор К, режиссер К, такое, да. И меня вот спрашивают в интервью, как ты, Максим, относишься к феминитивам? Ну, и лет 10 назад я бы сказал, фу, это ужасно, это насилие над языком, это вообще профанация, люди, которые так делают, это там что-то, что-то. Сейчас я говорю, ну, знаете, я бы лично это не использовал в своих проектах, но если моя аудитория очень этого хочет, то можно этот вариант рассмотреть. Конечно же, в словарях пока это не закреплено, но это язык, штука подвижная. Когда нужно, язык меняется. Если люди, которые продвигают феминитивы, будут успешны, то со временем это станет языковой нормой, и мы будем использовать эти слова так же, как и как и другие. Это всего лишь слова. Ну, то есть, знаете, спокойный К чему это приводит? С одной стороны, люди, которые бы раньше могли обидеться, сейчас они не могут обидеться. Но с другой стороны, люди, которые раньше хотели хлеба из реелищ, которые хотели там мяса рубилова, чёткого мнения, какой-то позиции, такого, знаете, примитивного восприятия мира, они уже и этого тоже не получают. И, собственно, это одна из проблем, например, этой книги. Я здесь говорю о вещах гораздо более сложных, гораздо более глубоких, чем Пиши, сокращай, и я уверен, что люди, которые ожидали от этой книги такого же уровня погружения, как, ну вот, было в Пиши, сокращай, они несколько разочарованы и сконфужены сейчас, потому что материал сложный, материал как будто бы совсем о другом, и его гораздо труднее воспринимать. Нельзя просто раз открыть на любом развороте или включить на любой главе и быстро всё понять, нужно разбираться, да? Но это свойство, наверное, взросления. Ты можешь говорить поверхностно, очень смело и провоцировать людей вот такими своими чёткими, однозначными заявлениями. А можешь говорить более нюансированно, более спокойно, привлекая людей более умных, более вдумчивых, более внимательных. И как следствие, как правило, ещё люди более вдумчивые, более внимательные, они ещё и более богатые, они более успешные, потому что к успеху приходит именно такого склада людей чаще всего. Ну вот, и получается, что как бы ожидания уже немножко другие, внутреннее состояние немного другое и меньше конфликтов, меньше острых углов, уже меньше людей, с которыми у меня есть желание поспорить. Я раньше не понимал фразу Борис Борисович Грибенщикова. А у него есть песня Сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. И там есть такой куплет: "У меня дурная память и омерзительный нрав, я не могу принять сторону". Я не знаю никого, кто не прав. И вот это понимание о том, что люди, которые спорят о своей правоте, они каждый по-своему правы, оно с одной стороны полностью тебя парализует, потому что, ну, нет правой стороны, у каждого человека своя правда. Ты можешь выбрать сторону, но ты при этом всегда будешь знать, что у другой стороны есть своя правота, всегда. Просто ты выбираешь на эту правоту не обращать внимания. Это нормально, это выбор, так можно делать. Но ты всегда понимаешь, что другой человек действует из полного ощущения собственной неполной непревёжимой правоты. С этим нужно просто жить.